глава восьмая, в которой говорится о том что дом чая зиня был открыт для путников и о том как линчун победил наставника хуна в единоборстве на пальцах мы остановились на том как сю иба обеими руками занес дубинку над головой линчуна Произошло это гораздо быстрее, чем мы успели рассказать. Но вдруг из-за ближайшей сосны раздался крик, и оттуда вылетел железный посох. Он с такой силой отразил удар дубинки, что она полетела прямо под облака. Из лесу выскочил владелец посоха и громовым голосом заорал. «Я давно наблюдаю за вами. Что же это вы делаете?» тут охранники увидели здоровенного монаха в черной рясе сбоку у него висел кинжал подняв свой посох монах замахнулся на охранника в этот момент линчун приоткрыл глаза и сразу же узнал луджишеня не трогай их брат мой крикнул линчун прежде выслушай меня луджи шеня опустил посох Охранники же настолько растерялись, что не могли даже пошевелиться. — Они не виноваты, — продолжал линчун Чун. — Все это козни командующего Гао Цю. Через лу Цяне он передал этим людям приказание покончить со мной. Разве могли они не подчиниться приказу? Если ты прикончишь их, это будет несправедливо. Тут Луджи Шень вытащил кинжал, разрезал веревки и помог Линчуну освободиться от них. «Брат мой», — сказал монах, — «после того, как ты купил меч, и мы расстались, мне было очень тяжело думать о том, что тебе пришлось перенести столько бедствий. Даже когда тебя приговорили к наказанию, я ничем не мог помочь тебе». Услышав, что ты приговорен к ссылке в Цанчжоу, я пытался встретиться с тобой возле областного управления в Кайфыне, но это мне не удалось. Я разузнал лишь о том, что ты в пересыльной тюрьме. Потом я услышал, что трактирщик приходил за твоими охранниками и передал, что с ними хочет поговорить какое-то важное лицо. У меня сразу возникло подозрение. Я начал сильно беспокоиться за твою судьбу. Опасаясь, что по дороге эти мерзавцы могут причинить тебе какое-нибудь зло, я решил следовать за вами по пятам. Я видел, как эти скоты привели тебя на постоялый двор и тоже остановился там. Ночью я слышал, как они обсуждали свое черное дело и ошпарили тебе ноги. В тот момент мне хотелось прикончить мерзавцев, но я не сделал этого лишь потому, что на постоялом дворе было много народу, и кто-нибудь мог прийти им на помощь. Я уже не сомневался, что ничего хорошего ты ждать от них не можешь, и поэтому стал еще больше беспокоиться за тебя. Когда же на рассвете вы отправились в путь, я опередил вас, спрятался в этом лесу, и решил, что дождусь здесь тебя, этих мерзавцев, прикончу. А раз они завели тебя сюда, чтобы убить, я расправлюсь с ними без всякой пощады. Но Линь продолжал уговаривать его. — Брат, ты уже спас меня. Зачем же их лишать жизни? — Ну вы, мерзавцы! — крикнул Луджи — Только из уважения к моему брату я щежу вас. Не то искром ссал бы на куски, как говядину. Потом, вложив кинжал в ножны, он приказал. — Сейчас же помогите моему брату идти и ступайте за мной. И, взяв посох, двинулся вперед. Охранники не прикословили и лишь бормотали. «Наставник линь, спаси нас!» Они взвалили на спину свои узлы вместе с узлом линчуна и, поддерживая его, пошли прочь от леса. Пройдя около четырех ли, они увидели на окраине деревни крошечный кабачок. Они вчетвером зашли туда и расположились. Затем велели хозяину кабачка принести дзини пять-семь мяса два кувшина вина, а также достать муки для лепешек. Хозяин бачка тут же приступил к делу, начал готовить еду, принес вина и налил его гостям. Тогда охранники обратились к Лу-Джи-Шеню. «Смеем ли мы спросить, почтенный монах, в каком монастыре вы служите? Ах, вы мерзавцы этакие!» — рассмеялся Луджи Шень. — Для чего это вам? Уж не для того, чтобы доложить об этом Гао Цю и учинить мне какую-нибудь пакость? — Так знайте, что Гао Цю хоть и страшен другим, а я его ничуть не боюсь. И если мне когда-нибудь придется столкнуться с ним, я убью его своим посохом. После этого охранники больше не решались о чем-нибудь спрашивать Луджи Шенни. Выпив немного вина, закусив и расплатившись с хозяином, путники собрали свои пожитки и покинули деревню. — Куда ты думаешь направиться, брат мой? — спросил линчун своего спасителя. — Пословица гласит, — отвечал Луджи Шенни. Если убьешь кого-нибудь, посмотри на его кровь. Если же спасешь человека, убедись, что он жив. Я боюсь за тебя, брат мой, и решил идти с тобой до цан -Жоу. Услышав это, охранники подумали. Плохи наши дела. Что скажем мы, когда вернемся? Теперь нам остается лишь подчиниться этому монаху и идти за ним. Так как монах не только покрикивал, но и отпускал тумаки, всю дорогу они беспрекословно выполняли все его желания, шли, когда он приказывал, отдыхали, где велел. Они не решались даже громко разговаривать, боясь вызвать раздражение Луджешени. Так проделали они два перехода, Затем наняли повозку и посадили на нее линчуна, чтобы дать ему немного отдохнуть, остальные шли за повозкой. Несладко было на душе у Дунчао и Сюэба. Каждый из них боялся за свою шкуру, и потому они вели себя тихо и мирно. Во время путешествия монах покупал вино и мясо и делал все, чтобы линчун окреп. Охранники тоже питались за счет Луджа-Шеня. Теперь они не пропускали ни одного постоялого двора. Раньше останавливались на отдых и позднее отправлялись в путь. Пищу готовили сами охранники. Да разве осмелились бы они хоть в чем-нибудь перечить Луджа-Шень? тайком они все же совещались между собой как лучше поступить мы теперь во власти этого монаха он глаз с нас не сводит что сделает с нами командующий когда мы вернемся говорили они я слышал сказал сюеба что в огородах монастыря дасяанго Появился недавно какой-то монах по имени Луджи Шэнь. Видно, это он и есть. Вернувшись в столицу, мы честно расскажем, что в лесу диких кабанов собирались было покончить с линчуном, но этот монах спас его. Расскажем о том, как он сопровождал нас до Цанчжоу и помешал выполнить приказ. Золото мы вернем. И пусть Лу Циан сам идет разыскивать монаха. Только бы нам с тобой выпутаться из этого дела. Правильно, — согласился Дун Чао, — так и сделаем. На этом они и порешили. Не вдаваясь в подробности, скажем, что Лу Чжэшэнь еще 17 или 18 дней шел вместе с охранниками и неотступно за ними наблюдал. До Цанчжоу оставалось уже немногим более семидесяти ли. Дорога была оживленная, то и дело встречались люди, и все глухие места остались позади. Подробно разузнав о дальнейшем пути, Лу Джешень сделал привал в сосновом лесу. Здесь он сказал Линчуну, «Брат мой, до Цанчжоу уже недалеко». Я узнал, что никаких опасных мест больше не будет. Дорога людная, поэтому мы можем с тобой проститься. Когда-нибудь еще встретимся. — Что ж, брат, — отвечал линчун когда вернешься, расскажи моему тестю все, что произошло. — Если я останусь жив, то, может быть, еще смогу отблагодарить тебя за добро. Луджи шень достал лян двадцать серебра и вручил их линчуну. Охранникам он тоже дал по три ляна, заметив при этом. — А вам, мерзавцам, надо было бы головы поотрубать. Только ради брата я пощадил вашу паршивую жизнь. Теперь осталось пройти уже немного. Смотрите, не вздумайте совершить еще какую-нибудь подлость. «Разве мы посмеем?» — отвечали охранники, с благодарностью принимая серебро. «Да и в том, что было виноват лишь командующий». Когда пришло время расставаться, Луджи Шень строго посмотрел на охранников и еще раз спросил. «Как вы думаете, ваши глупые головы такие же крепкие, как это дерево?» — Наши головы, — отвечали охранники, — всего лишь черепа, обтянутые кожей. Они достались нам от отца с матерью. Тогда Луджи Шень взмахнул посохом и с такой силой ударил по дереву, что на стволе его образовалась трещина в два цуня, и дерево повалилось, словно подкошенное. — Смотрите, негодяи! — крикнул Луджи Шень. «Если вы хоть чем-нибудь провинитесь, с вашими головами случится то же, что с этим деревом». Затем, помахав рукой и крикнув линчуну «Береги себя, брат», он взял посох и отправился в обратный путь. Дунчао и сюеба стояли, как истуканы, даже языки высунули от изумления. — Ну, почтенный, — сказал Линчун, — пора и нам в путь. Вот здоровенный монах, только и могли воскликнуть охранники. Одним ударом свалил целое дерево. — Да для него это сущий пустяк, — отвечал Линчун. Однажды в монастыре Дасянго он с корнем вырвал из земли целое дерево. Охранники только головами качали. Они теперь не сомневались, что это был Луджа шень Вскоре путники вышли из леса и отправились дальше. В полдень они увидели на дороге трактир, куда и вошли. Линь Чун пригласил охранников занять почетные места, только теперь Дун Чао и Сюэ Ба почувствовали себя немного свободнее. В трактире было полно народу человек пять слуг и сам хозяин с ног сбились обслуживая посетителей. Линчун со своими охранниками просидел уже с час, но к ним все еще никто не подходил. Наконец линчуну надоело ждать, и он постучав по стол рукой крикнул: « Эй хозяин, что же ты обижаешь своих гостей? Если я преступник, то решила внимание на меня не обращать. Ведь я не даром у тебя есть буду. Тогда хозяин подошел к нему и сказал, — Ты верно не понимаешь, что я желаю тебе добра? — Где же твои добрые намерения, если ты не даешь мне ни вина, ни мяса? — удивился Линчун. — Разве тебе неизвестно, — возразил хозяин, — что в нашей деревне проживает один богач по имени Чай Цзинь. Здесь все зовут его «Сановник Чай». А среди бродячего и бездомного люда он известен еще под кличкой «Маленький Вихрь». Он — потомок Чай шитзуна императора Великой Джоуской династии. С того времени, как в Чэнь Цяо их предок отказался от трона, Императору Дэ выдал им охранную грамоту, которая освобождает весь их род от всех повинностей и обеспечивает им полную неприкосновенность. Эта грамота хранится в доме Чайдзине, и никто не смеет оскорбить его. Он собрал со всей страны несколько десятков удальцов, кормит и содержит их. Нас, кабатчиков, он постоянно предупреждает, чтобы мы направляли к нему в поместье каждого сосланного преступника, который изобретет в наши края. Таким людям он сам оказывает помощь. Если бы я накормил тебя сейчас, лицо твое раскраснелось бы от вина и еды, и господин Чай, узнав, что ты имеешь деньги на расходы, не стал бы тебе помогать. Вот почему, желая тебе добра, я и не сделал этого тогда линчун сказал охранникам когда я служил в восточной столице я часто слышал от военных имя сановника чай дзини так вот где он оказывается живет почему бы нам и в самом деле не сходить к нему поразмыслив всю иба и унчао решили что это не так уж и плохо собрали свои пожитки и приготовились идти Они сообщили об этом хозяину трактира и попросили еще раз объяснить дорогу. «Идите прямо», — ответил кабачик. «Когда пройдете два трели, свернете у большого каменного моста. Там и находится это поместье». Поблагодарив хозяина, они покинули трактир и, пройдя два трели, действительно увидели большой каменный мост. Пройдя мост, они вышли на широкую ровную дорогу и вскоре увидели поместье, крыши которого мелькали в гуще зеленых ив. Со всех сторон оно было окружено широким рвом, наполненным водой, а над водой склонились плакучие ивы. Из-за ив выглядывал выбеленный забор. Когда путники, свернув с дороги, подошли к поместью, они увидели что к нему ведет широкий деревянный мост там сидя на перилах отдыхали в тени четверо или пятеро работников приблизившись линчун и стражники поклонились сидевшим простите уважаемые за беспокойство сказал линчун не можете ли вы доложить своему господину что с ним хочет повидаться один человек по фамилии линь который сослан в старый город и прибыл из столицы. — Вам не повезло, — ответили ему крестьяне. — Если бы наш господин был дома, он накормил бы вас, угостил вином и даже снабдил деньгами, но сегодня утром он отправился на охоту. — Когда же он вернется? — спросил линчун Трудно сказать, — отвечали крестьяне возможно что он отправился в свое восточное поместье и будет там отдыхать точно мы ничего не знаем нам и впрямь не повезло заметил линчун что ж не суждено нам с ним встретиться придется идти простившись с работниками они отправились обратно от голода у них ныло под ложечкой но пройдя около ли они увидели вдалеке группу всадников, выехавшую из леса и поскакавшую прямо к поместью. В центре, на белоснежном коне с пышной гривой, ехал статный всадник лет 35. У него были густые брови, большие глаза, красные губы подчеркивали белизну зубов. Его длинные усы, Свешивались вниз и вместе с бородой образовывали нечто вроде трезубца. На голове он носил пеструю шелковую повязку, завязанную в виде рогов. На нем был расшитый цветной халат с поясом, украшенным драгоценными камнями. На ногах черные, расшитые по краям золотом туфли. В руках он держал лук, а за спиной у него... Виднелся колчан со стрелами. В сопровождении всадников сановник приближался к поместью. Увидев его, Линь Чун подумал, это, наверное, и есть господин Чай Цзинь. Однако спросить об этом не решился. Но тут молодой всадник повернул свою лошадь и, подъехав, спросил охранников. — Эй, вы! Что это за человек, закованный в колодке? — Ваш покорный слуга, — поспешил ответить линчун Чун, почтительно кланясь, — наставник войск в восточной столице по фамилии Лин. Я не угодил командующему Гао Цю, за что Кайфынский суд приговорил меня к ссылке в Цан-Джоу. В трактире, который находится неподалеку отсюда, нам сказали, что здесь проживает благородный человек и гостеприимный хозяин, сановник Чай и мы пришли сюда повидать его. К сожалению, нам не повезло, и мы не смогли встретиться с ним». Тут сановник соскочил с коня, быстро подошел к линчуну и, низко поклонившись, ему произнес «Простите, Чай Цзинь — это я. Очень рад познакомиться с вами». Линчун поспешил отвесить ему поклон, после чего сановник взял его за руку и повел к поместью. Заметив их приближение, работники распахнули ворота, и Чай Цзинь провел гостя прямо в парадную залу, где они снова обменялись приветствиями. Тогда Чай Цзинь заговорил. — Я давно уже слышал о вас, господин наставник, но никак не ожидал, что сегодня вы навестите меня. Вот уж поистине сбылась моя давнишняя мечта. — Я маленький человек, — сказал линчун, но давно слышал ваше славное имя. Оно ведь известно всей стране и у каждого вызывает чувство уважения. Я никак не думал, что сейчас, когда осужден и сослан как преступник, смогу посетить ваш дом и познакомиться с вами. Это самые счастливые минуты в моей жизни. После долгих уговоров линчун согласился, наконец, занять место гостя. Вместе с ним за стол сели также Дун Чао и Сюи Ба. Сопровождавшие Чай Дзини люди отвели своих лошадей и ушли отдыхать в дальнюю часть двора, и о них мы рассказывать больше не будем. Между тем, Чай Цзинь распорядился, чтобы работники принесли вина. Скоро они вернулись, неся блюда с мясом и лепешками и кувшин подогретого вина. На третьем блюде была мера риса, поверх которого лежали 10 связок монет. Когда Чай Цзинь увидел это, он воскликнул. «Ах вы деревенщина! Что же вы не видите, кто к нам пришел?» Ведь это военный наставник, а вы унижаете его какой-то мелочью. Сейчас же уберите все это и подайте за сахаренных фруктов и вина, а потом в честь гостя зарежьте барана, да поворачивайтесь живей. — Вы слишком великодушны, господин мой, — сказал Линчун, вставая. — Вполне достаточно того, что здесь есть. Не говорите так, возразил Чай Дзинь. В кое-то веке вы попали сюда, а мы не можем принять вас как подобает. Слуги моментально принесли фрукты и вино, а Чай Дзинь поднялся со своего места и налил его гостям. Линчун поблагодарил хозяина и выпил. За ним выпили и охранники. После этого Чай Дзинь обратился к Линчуну: «Прошу вас, господин наставник, пройти во внутренние комнаты». С этими словами он снял с себя лук и колчан со стрелами, а затем пригласил охранников выпить и закусить вместе с ними. Чайдзинь занял место хозяина, Линьчунь место гостя, а охранники сели рядом с ним. Тут пошли истории из жизни вольного Люда, И никто не заметил, как наступил вечер. На столе снова появились вина, фрукты и всевозможные яства. Хозяин трижды поднимал свою чашку, приглашая гостей выпить с ним, а затем приказал подать суп. Они уже съели по чашке супа и выпили пять-семь чашек вина, когда вошел слуга и доложил, что прибыл наставник. «Отлично!» — воскликнул Чайдзинь. — Пригласите его откушать с нами. Я рад, что вы познакомитесь. Принесите еще прибор, — приказал он слугам.